они это дело ненавидят. И радиометры у них имеются. Пусть проверяют. Радиации нет. Энергетика чиста, как дистиллированная вода. Всего лишь гидрид лития. Время от времени будет прилетать вертолёт и менять нам кассеты. Хорошо, коли так, но лукавить не советую, я вас предупредил. Давайте ваши паспорта. Дани передал документы Георгия и его родителей. А вы и девушка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 Красноярский сказали, что плата для сканера придёт не раньше марта. Там процессор гафнулся, когда код, я извиняюсь, его, то есть сканер, пометил. Но вот видите, коты они такие. Починим сканер, тогда заходите. Если есть желание, конечно. Ничего, и так сойдёт, успокоил он да не чиновника, а про себя подумал: Иногда коты спасают государственные автоматизированные системы от разрушений вредоносными программами. Обрадованная таким благополучным исходом с проверкой биометрических данных паспортов, Эстер позвонила в Москву и дала разрешение учёным МГУ выйти из подполья. Глава 4. Астероид 3942. К ночи Олон в научном модуле и Аарон на Искателе наладили связь между интернетом и базовым кораблем. Дани вызвал Дину, и в два ночи по местному времени скафа номер 32 забрала арамейцев с поверхности планеты. Дани, прощаясь с Георгием, просила его незамедлительно сообщать, если возникнут какие-либо проблемы, пообещав немедленно прийти на помощь. А как быть со стероидом 3942, господин Даниэль? Теперь у вас будет много свободного времени. Найдите в интернете его гелиоцентрические координаты на определённый момент времени. Мы его пометим маяком, и когда настанет подходящий момент, искатель обрушит его на вторую планету. Создание принято, капитан. Хотелось бы посмотреть на это, но боюсь, что мне необходимо оставаться здесь.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 Дани обнаружил рядом с клавиатурой на рабочем месте навигаторы Российский вычислитель. Дядя Арон вызвал он своего главного борт-инженера по внутренней связи. Что я с этим артефактом на моём столе буду делать? Я ж не знаю российский унос. А, это ты а так называемом ноутбуке. Ну да. Я о нём давно уж ты меня дяде не называл капитан.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 Придётся задействовать все четыре этака большой мощности. Я бы позвал на помощь вторую смену энергетиков. Это капитан Адам и Бицалель, возьмите на себя по этаку номера 3 и 4. Обычно они в резерве, но сейчас вы слышали, потребуется полная мощность искатели. Принято, Даниэль. Иду в энергетический зал. Адам. Я тоже сейчас буду, Бицалель. Это идёт. Я вычислила координаты центра масс системы астероидов Венеры. Их текущие значения выводятся на все экраны навигаторов. Благодарю, Идит. Отличная работа. Ихуд, Ицхак, выводите корабельную позицию, капитан. Через полчаса искатель занял место между астероидом и Венерой, вышел на поверхность в текущий момент и теперь перемещался вместе с точкой центра масс.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 Астрофизик Идит и подключившаяся на подстраховку Сара из второй смены рапортировали о том, что камень лёг на курс столкновения с планетой. "Млахим, лугай, достаточно гасить гравитационные каналы". "Принято, капитан". Астероид равнодушно перенёс воздействие. Он оказался достаточно прочным, и приливные силы не смогли его разрушить. И этого нельзя было сказать об атмосфере Венеры.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 Астероид хоть и не был металлическим, но всё же как-то отражал радиоволны. На этом и были основаны его радиоастрономические наблюдения. Антенна нового радара была огромной и позволял добиваться замечательного разрешения, так что астероид не выглядел точкой, и можно было увидеть в отражённых лучах даже кое-какие детали на его поверхности. Василий чётко видел камень и Венеру.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 Чечевица с ребра. Неужели НЛО, подумал он, а размер это больше самого астероида. Диаметр получается 1200 метров, плюс-минус 100. Ничего себе! Таких огромных тарелок еще никто не наблюдал. Вдруг выводимые с компьютера в угол экрана цифры привлекли внимание радиоастронома. Это было вычисленное угловое расстояние между астероидом и Венерой.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 друг проводил наблюдение на космическом телескопе Академии наук Великого России, который астрономы про себя называли Котаном. Серёга, разверни-ка свою машинку на Венеру. Дай ещё пароль, чтобы я мог получать ваши видео и насладиться зрелищем. Вась, у тебя с головой всё в порядке? Я веду плановую экспозицию кадров для глубокого обзора, а ты мне разверни на Венеру.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 который постепенно переходит в молекулярный. Отсюда и свечение. И его огромное количество, откуда ума не приложу. Это просто мистика какая-то. Ты не видел самого главного. Там был НЛО, чудовищный по своим размерам, больше километры. И вот что я тебе скажу. Воздействие на астероид и на атмосферу Венеры, ну и твоё водородное облако это всё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 Чиркнул её атмосферу, вызвала в ней глобальные колебания, а сама разрушилась, образовав огромное облако газа. Её каменное ядро облетело планету, столкнулось с нашим астероидом и сбило его с курса. Теперь осталось только полюбоваться, как астероид, досаждавший земле, будет наконец уничтожен. Ну и силён же ты сочинять, тип фантастику писать. Ведь если провести детальный расчёт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 Василий, взвесив все за и против, не стал настаивать на объяснении произошедшего вмешательством инопланетного разума. До определённого момента только трое землян знали правду о гибели астероида: Василий Холодов, Сергей Гуртос и Георгий Клещинский. И вот, через 2 дня в пультовый радиотелескопа на Медвежьих озёрах раздался звонок.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 Не пугайтесь, я просто хочу с вами поговорить.